Она купила билет в автомате, присела на пластиковый стульчик в углу под большим навесом и удивленно посмотрела вокруг. Когда она была здесь в последний раз, не было никакого навеса. Просто стоял столб с расписанием пятого номера, которое уже через несколько дней после того, как его повесят, обычно становилось абсолютно нечитаемым. Впрочем, это никого и не беспокоило, потому что никто не воспринимал расписание всерьез. Теперь мир выглядел совсем по-другому, и это всего в нескольких сотнях метров от их дома. Навес, расписание на светодиодных дисплеях, новый тротуар, подстриженный газон, выложенная плитками дорожка, которая вела в магазинчик, откуда выходили люди с кофе и бутербродами. Да и сам магазинчик тоже был новым. Так сидела она на остановке и пыталась вспомнить, когда в последний раз ехала на трамвае. Четыре года назад... Нет, пожалуй, пять. Но не здесь. Это было в центре. Попала в аварию, и ей пришлось тогда своим ходом добираться до офиса Йоахима. Она понятия не имела, где и как брать билет, сколько он стоит, она понимала, что немного, но мелочи у нее все равно не было. С душой, ушедшей в пятки, она села в вагон, в каждом пассажире видела контролёра и представляла свой позор, когда выяснится, что она едет зайцем. На трамвае она не ездила не потому, что не любила или не заботилась об экологии. В этом смысле она была даже эко-ортодоксом, причём стала такой задолго до того, как экологизм вошел в моду. В их доме не было пластиковых бутылок с минеральной водой, Она никогда не выходила в магазин без льняной сумки, всегда сортировала мусор, даже зная, что все потом сгорит вместе в одном огне. Экономила электроэнергию, отключая людям свет в самые важные моменты их жизни, как заметил Йоахим, когда она машинально выключила ему свет в ванной комнате. Она знала, что своим автомобилем, хотя тот работал на бензине, а не на дистопливе, Она наносит непоправимый вред окружающей среде. Но фирма требовала от нее, чтобы она была мобильной. В конце концов, зачем ей дали авто? А на электромобиле они поскупились. А может и правильно сделали, потому что в Польше такое решение не решение. Представьте себе, фирма требует съездить от Познани до Гданьска и обратно. На этой трассе, если и можно что-то подзарядить, то максимум мобильный телефон, но никак не автомобиль. Ей автомобиль был нужен для работы. Она часто встречалась с клиентами за пределами компании в разных частях города. В последнее время в основном за городом, потому что именно там расположились штаб-квартиры большинства иностранных контрагентов. Помнит, как однажды за ужином сказала, что во вторник ей придется поехать на работу на трамвае, потому что меняют ее автомобиль. Якуб притворился, что сочувствует ей, и засыпал советами, как пережить эту травму. Никогда не забудет, как с притворной серьезностью он сказал ей. Ты, мамочка, только помни, что при входе в трамвай в двери стучать не надо. Это самое главное. Они сами открываются. И билет там тоже не отрывают. Ты просто должна сунуть его на минутку в такой маленький оранжевый ящичек с узким отверстием. «Запомнишь!» Когда подъехал пятый номер, она не стала стучать в двери. В оранжевом ящичке прокомпостировала билет, нашла свободное место у дверей. Некоторое время она смотрела на людей, спящих, зевающих, дремлющих, без улыбки. На их лицах не было радости от того, что они могут выйти из дома и поехать на работу, которая у них, к счастью, есть. Быть может, она и не ждала понедельника, как ребенок ждет подарок под елочкой, но радовалась, по крайней мере, тому, что может работать. И эта радость в ней была не только от того, что в конце месяца ей перечисляли зарплату. Она достала книгу из сумочки, открыла на случайной странице, начала читать. Попала на историю запретной любви священника и монахини. Страшная история вплетена в сюжет о травме. Хотя и правдивая, но в книге более плотная. Он писал ей об этом в электронном письме. Она знала больше деталей, что делало эту историю в ее глазах еще более трагичной. Священник по призванию встретил преданную служению Богу монахиню. Они полюбили друг друга, страдали в сто раз больше, чем обычные любовники, потому что обманывали Бога, а не людей. Бога, которому посвятили себя, которому клялись и от которого не могли скрыть свою любовь. Эта часть потрясла ее больше всего. Она закрыла глаза, задумалась. Сентябрь 2006 года. Кинозал полон людей, премьерный показ. Она позвонила Иоахиму, чтобы тот пораньше вернулся домой и занялся Якубом. Она делала это так редко, что он даже не спросил, почему. Она была в кинотеатре за два часа до начала сеанса. Купила билет с рук, пошла в итальянский ресторан напротив, заказала три бокала кьянти и тосты с помидорами, названия которых она всегда путала. Она чувствовала себя странно, а моментами даже сюрреалистично, когда смотрела фильм в каком-то смысле о себе. Люди вокруг не подозревали, что в основу сценария легла ее реальная история. Однако выяснилось, что книга, хотя и брала за души и трогала, фильм оказался набором красивых картинок, пролетающих под потрясающую музыку. Только она, музыка, и вызывала эмоции. А истории на экране, увы, нет. Побочные сюжеты, которые в романе многое объясняли, в двухчасовом фильме стали совершенно непонятными и неоправданными вставками для тех, кто книгу не читал. Кроме того, они размыли значение того, что было в ней самым важным – любви. Тема греха священника и монахини появилась на экране. Помнит, что раздираемого между любовью к Богу и любовью к женщине священника сыграл Павел Кукис. Тот же, который, когда родился Якуб, был голосом протеста, голосом ее поколения. Тот же самый, который сегодня, все больше и больше погружаясь в болото политики, имеет мало общего с тем противостоянием. Трамвай вздрогнул, она вышла из задумчивости, и вернулась к чтению. В какой-то момент дошла до текста о Наталии. «Указательные пальцы обеих рук два раза под ключицы, потом два раза в направлении собеседника. Сколько раз она читала эти слова, впервые в его мейле, том единственном, который она распечатала. Когда после возвращения из Парижа не могла справиться с тоской, доставала из сумки помятые листки, находила безлюдное место и перечитывала их в очередной раз. То же делала она и в больнице, когда ждала появления на свет Якуба. Это единственное его письмо, которое она сохранила. До сих пор хранит. То, в котором он описывает любовь к другой женщине. Она никогда не видела в этом диссонанса. Глухонемую Наталью она считала в большей степени святой, чем женщиной, а их любовь в ее глазах выглядела как библейский рассказ о самопожертвовании. Если в чем она и завидовала Наталье, так это в том, Что там могла жить этой любовью, никого не предавая. У нее перехватило дыхание, буквы расплылись. Она повернула голову и глянула в окно, потом полезла в сумочку за платком, вытерла слезы. Сидевший напротив старичок внимательно следил за ней. В какой-то момент он снял очки, наклонился к ней, протянул руку с конфетой в фольге и сказал: Все будет хорошо. «И это пройдет. Не надо плакать». Улыбнулась, тронутая заботой незнакомца, потянулась за конфетой и ответила. «Вы думаете, хотелось бы?» «Это так, это из-за книги», добавила она поспешно, указав на роман, лежавший у нее на коленях. Старик надел очки и некоторое время внимательно смотрел на книгу. «Из-за книги, говорите? Ну надо же» вздохнул он. «Как не стало супруги, книги мне очень помогли. Помогли не плакать», — заметил он с улыбкой. «Только над одной книгой я плакал. Про собачку, которая сама ездила по железной дороге. Я читал внучки и плакал. И внучка тоже. Потому что у нас с супругой был такой песик. Внучка его очень любила. Азор его звали». А когда хозяйки не стало, он перестал есть и тоже умер. А вас какая книга так опечалила? Может, знаю?» Она медленно сняла коричневую бумагу, открывая обложку. «Конечно знаю», — сказал он, принимая книгу из ее рук. «Это про интернет. Как люди пишут письма друг другу. Моя Марыся сказала, что грустно заканчивается. Двадцать лет назад было. Я тоже читал. «Есть такие интересные моменты про науку. Помню, о компьютерах много». И Веснущатая девчушка, сидевшая рядом со стариком, сняла наушники. «Я тоже это читала. Суперская лавстори», — встряла она в разговор. «Ну, моя другая обложка». «Почему?» — спросила, удивившись. Старик подозрительно посмотрел на девочку. «Тебе не положено читать такие книги. Рано еще». Девочка, свернув провод наушников, вежливо ответила. «Моя мама тоже так говорит. Если вы имеете в виду эти вещи... Ну, короче, ничего нового я оттуда не узнала. Все уже...» Она не дождалась, что скажет девочка. Краем глаза заметила здание своего офиса. Выхватила у старика из рук книгу и бросилась в открытые двери. Вылетела на улицу в последний момент. Идя подземным переходом, думала о неимоверном нагромождении событий, которые были связаны с историей, имевшей место более двадцати лет назад. Увековеченная в книге, о которой вроде бы уже никто не должен помнить, она возвращалась в самые неожиданные моменты. Оказалось, что эту историю знали и случайно встречный старик, и над два поколения моложе его девочка с брекетами. Ее знала неожиданно появившаяся любовь ее сына, Надя. Выяснилось, что книга все еще жива, что эта история, ее история, постоянно находит дорогу к людям. Ее охватило странное беспокойство. Как только она вошла в лифт, сразу об этом забыла. Прежде чем он прибыл на девятый этаж, секретарша успела напомнить ей о куче неподписанных документов, о планируемой на 10 часов важной видеоконференции с Берлином и о визите партнеров из Вроцлава. Все это ей пришлось уладить до 14, потому что ровно в 2 мадам созывает необъявленный «скрум» и лично звонила с просьбой присутствовать. Ее начальницу никто не называл иначе, чем мадам. Звучало несколько шутливо, хотя это было не из-за неуважения. Никогда раньше она не работала с таким уважаемым и таким обожаемым руководителем. Мадам любили и менеджеры с верхнего этажа, и вахтер Пан Здислов, и все уборщицы. Два года назад ее прислал в Польшу нью-йоркский штаб. Пожилая стройная женщина, обычно в безупречном темно-сером или темно синем костюме. Сдержанная, никогда не повышавшая голоса. Скрытная, неразговорчивая, удивительно скромная. О том, что их новая пани-директор защитила докторскую степень по экономике в Гарварде, они узнали только через год, когда во время одного из тренингов она была спикером и модератор познакомил участников с ее профессиональной биографией. Уже после двух недель работы она знала имена всех сотрудников. Когда обращалась к женщинам, всегда говорила «мадам». «Не могла бы мадам Агнешка объяснить мне это? Не могла бы мадам Зофия представить последний отчет о продажах?» И тому подобное. Отсюда ее прозвище. К мужчинам обращалась по имени, что, однако, вовсе не означало близости. Иногда, в момент напряжения или конфликта, переходила на польский, который она начала учить сразу после приезда. И иногда получалось так забавно, что нервная атмосфера естественным образом улетучивалась. У нее было две слабости, которые для одних были сдвигом по фазе богатой американки, а для других — просто забавными чудачествами. В кабинете мадам всегда должен был быть букет свежих цветов. Как правило, она покупала их сама в обед, а если была занята или отсутствовала из-за отъезда, пользовалась услугами цветочной доставки. Второй ее слабостью была музыка. Уже через неделю работы она установила в кабинете квадрофонический комплект, напоминавший домашний кинотеатр, и когда она работала, из динамиков лилась тихая музыка. Только классическая. А поскольку она редко кого принимала у себя в кабинете, для официальных встреч была специальная комната. Музыка никому не мешала. Народ часто гадал, что сегодня будет слушать мадам. «Дамьян!» Молодой бухгалтер принимал ставки. Любой мог сделать ставку на выбранного композитора, и тот, кто правильно угадывал, срывал банк. Ставили на композиторов, которых мадам слушала с 9 до 10. Букмекером здесь был единственный человек, обладавший информацией о музыке, секретарша Патриция, которую вскоре стали называть художественным руководителем. Все в компании знали, что мадам оказалась в Польше не случайно. Когда их филиал в Амстердаме начал приносить убытки, ее отправили поднимать Голландию. Когда после трех лет ситуация в Амстердаме улучшилась, она вернулась в родной Сан-Франциско. Два года спустя, вызванная штаб-квартирой, она прибыла, чтобы спасти разрушающуюся дочернюю компанию в Польше. Мадам жила в отеле недалеко от офиса с момента своего прибытия. Ко всем своим рабочим перелетам она раз в две недели добавляла перелет в Сан-Франциско, где жили ее муж и трое взрослых детей. Обычно улетала из Польши в четверг, а в понедельник, как ни в чем не бывало, полная энергии появлялась в офисе. Как эта разменявшая седьмой десяток лет женщина выдерживала путешествия и смену часовых поясов, было для всех загадкой. Начальница ненавидела терять время. Такой у нее был пунктик. Отель выбрала только потому, что находился в нескольких сотнях метров от работы. Все также знали, что она требует пунктуальности. Это она ввела в практику скрумы — короткие, максимум 15-минутные встречи с руководителями отделов и менеджерами отдельных проектов. Встречи по ее убедительной просьбе всегда проходили на ногах. Название «Скрум» пришло из регби. Это такая куполообразная структура, которую своими телами формируют игроки, держась близко друг к другу, а один игрок бросает мяч под этот котел из тел. Тот же принцип был в основе их собраний вокруг высокого овального стола, а мадам вбрасывала темы для обсуждения. Все должно быть четко, кратко, только факты, без лишних комментариев и красноречивого убеждения в своей правоте. Без нескольких минут-два она появилась в соседней с кабинетом мадам-комнате. После встречи начальница догнала ее в коридоре и пригласила к себе. В ее кабинете пахло жасмином, фоном звучал Вивальди. Когда они сидели в кресле за чашечкой кофе, после короткого обмена формулами вежливости мадам внезапно спросила, есть ли у неё загранпаспорт и виза в США. «Когда мне лететь?» «Куда? И надолго ли?» — спросила она с улыбкой. «В Нью-Йорк на пять дней, но...» — почувствовала она неуверенность в голосе мадам. «Уже 4 августа. В среду. Я знаю, это внезапно. Я сама узнала об этом только вчера ночью. Президент компании хочет, чтобы вы были там. Я тоже, и даже больше. Без вас в этой ситуации я буду как без рук». Она поставила чашку на журнальный столик, достала телефон и заглянула в календарь. На первую неделю августа секретарша назначила только три встречи за пределами офиса. «Это можно без особого труда перенести», — решила она. Отпуск с Йоахимом в Дубровнике они запланировали на конец сентября. Уже много лет откладывавшаяся уикендовая поездка с Якубом на Подлясье была записана на середину августа. А в свете поездки в Мюнхен это его Нади вряд ли их планы выходных на Подлясье по-прежнему останутся актуальны. Он наверняка увяжется за ней. «Виза у меня есть, паспорт тоже действителен. С намеченными встречами в Польше справлюсь», — ответила она. «Конечно, полечу». Мадам улыбнулась, встала и подошла к столу, подняла трубку и попросила, чтобы секретарша купила билеты и зарезервировала проживание в Нью-Йорке. «В Мариотт Маркиз», — начала диктовать по буквам название отеля. «М-А-Р-К-И-З. Да, именно, на углу Бродвей и 45-й улицы. Отлично, спасибо, Пати». Она почувствовала дрожь рук и сухость во рту, пригубила кофе. «Это ведь тот самый отель», — лихорадочно думала. «Это ведь из него отправился он в аэропорт с индийским таксистом, чтобы прилететь к ней в Париж. Тот же самый, Мариотт Маркиз. И только из-за нью-йоркских пробок он не успел на самолет». То, что сегодня прозвучало название этого отеля, было невероятным зигзагом судьбы. Мадам села в кресло, посмотрела на нее и спросила с тревогой в голосе. «Вы хорошо себя чувствуете? У вас все лицо красное. Может, кондиционер прибавить? На самом деле здесь жарко». «Не стоит. Просто я плохо спала», — ответила она с натянутой улыбкой. Мадам, игнорируя ее слова, взяла пульт и прибавила вентиляцию. «В Нью-Йорке нас встретит Джордж, мой муж», — сказала она. «Приглашаем вас в театр. Он хочет купить билеты на Бродвей. Обязательно найдет нам что-нибудь хорошее. Если, конечно, вы любите мюзиклы», — добавила она. Возвращаясь от начальницы, она зашла на кухню, достала из холодильника колу и жадно выпила баночку. Немного смутилась своей реакцией, подумала, что ведет себя как истеричка с манией преследования. Работала до семи. Несмотря на бессонную ночь и возлияние на балконе, она не чувствовала усталости. Стресс всегда действовал на нее именно так, мобилизовывал, вводил в легкое беспокойство, заставлял мозг работать на высоких оборотах. В таком состоянии она могла сделать больше. В Нью-Йорке она не хотела ни принимать срочные звонки, ни думать о том, что в Польше». Так неожиданно понедельник, который она планировала пережить, не выходя из своего кабинета, оказался исключительно напряженным. Тем временем позвонил Йоахим. Он сказал ей, что придет домой позже, потому что приступил к работе только после обеда. Затем она поговорила с Якубом, который сказал, что вообще не вернется на ночь. Ей не хотелось сидеть одной в пустой квартире. Полчаса она просматривала в интернете сайты о Нью-Йорке. Около восьми позвонила Урсуле. «Не думай, что я как мужчины, которые звонят только если что-то хотят», сказала она в качестве приветствия. «О, боже, ты даже не представляешь, как я этого хочу. Только женщинам после менопаузы уже никто не звонит. Мужикам ничего от нас не нужно. Во всяком случае, не то, что мы можем им дать», ответила Урсула со своим обычным сарказмом. «Ну так в чем дело? Говори быстро, потому что я на кухне. Готовлю романтический ужин». «Ты на кухне? Это что-то новенькое. Ты готовишься выступать в кулинарном поединке? Неужели твой парень не может позволить себе ужин в ресторане?» «Может позволить, дорогая, еще как может. Не только ужин, но и весь ресторан. Но пока не хочет, чтобы нас видели вместе, так что мы или куда-нибудь уезжаем, или я кормлю его у себя». «Представляю, какая у вас сильная любовь!» — рассмеялась она. «Если ради него ты научилась готовить!» Ну, «Я делаю лишь первые шаги. Пока что только заказываю питание и разогреваю. Он еще не раскусил эту фишку. Даже хвалит, что я хороший повар. А насчет любви... Не волнуйся, это не любовь. Это такой туристическо-сексуальный альянс. У бойфренда есть вилла на Майорке. Но давай ближе к делу. Что звонила?» «Что-то случилось?» Урсула была серьезной. «Случилось», — ответила она с наигранной печалью в голосе. «Что? Чёрт! Выкладывай быстро!» — закричала подруга. «Я почувствовала себя ужасно одиноко и подумала, что могу это исправить, если договорюсь с тобой и с Аней выпить. Я угощаю». Громкий вздох облегчения. «А вообще-то ты чокнутая, тебе не говорили?» «Слишком долго находишься в стабильных отношениях. В конце концов, отражается на мозгах», — сказала Урсула. «Не прогоню я сегодня твое одиночество. Ни за что. Я потратила пять сотен на новое нижнее белье, и хотя бы поэтому не хочу сегодня спать одна. Зато завтра со всей душой. У него завтра годовщина свадьбы, так что он будет обедать и спать в другом месте». «Так во сколько и где, дорогая?» «В шесть вечера». Завтра позвоню и скажу, где, наверное, как всегда, на рыночной площади, и Аню уговорю, я соскучилась по вам. На душе была печаль. Урсула, то же самое она испытывала и Кани, была ее настоящим другом. Она не знала почему, но слова подруга, приятельница, как ей казалось, не полностью передавали их отношения. Во времена, когда редактор новостного радио, которое она слушала как единственная адекватное среди национально-популистской болтовни, настойчиво говорила о дамах в студии «Мои гости», а в некоторых газетах женщин, управляющих автобусом, называли не водителями, а водительницами, ее трактовка дружбы, возможно, была неполиткорректной. Тем не менее, мужская форма в ее понимании глубже отражала суть их отношений. Для Урсулы в жизни была важна только одна вещь — любовь. Она летела на нее, как бабочка на пламе свечи. Если бы мужчина своей жизни она нашла в Гренландии, она жила бы там, хотя ей постоянно было холодно даже в Польше, и она мечтала провести старость на Майорке. Она искала эту любовь на ощупь, без карты и компаса. Чем старше она становилась, и чем больше морщин у нее было, тем чаще она путала направление и садилась на мель. Как-то раз она, не скрывая разочарования, спросила Урсулу, почему, несмотря на такой опыт, она не научилась разбираться в людях и до сих пор не может найти мужчину, с которым можно построить что-то прочное. «Тебе только кажется, что это так просто. Это ты плохо знаешь мужчин», — ответила подруга. Женщины могут симулировать оргазм, а мужчины умеют симулировать отношения. Аню она поймала в аэропорту. Та провожала свою малышку в Эдинбург. Магда, ее малышка с огромными голубыми глазами и короткими светлыми волосами, была выше матери на голову. Замкнутая молчаливая девушка с синдромом Аспергера. Она получила стипендию ООН. Из 600 кандидатов выбрали именно ее. В шотландском университете она уже два года писала докторскую диссертацию по математике. Сама, окончившая математический, Аня уверяла, что никогда не подталкивала дочь к такому варианту. Это был ее самостоятельный выбор. В математике не нужно много говорить, там нужно много думать и записывать свои мысли. А это Магда умела с детства. С тех пор, как Аня начала встречаться с Ларсом, Магда намного меньше о ней волновалась и реже ее навещала. Она не любила, особенно в последнее время, возвращаться в гомофобную Польшу. Магда была лесбиянкой. В Эдинбурге она познакомилась с Роуз, изящной, вечно улыбающейся канаткой из Торонто, и влюбилась в нее. Любовь оказалась взаимной. В течение года они жили вместе в съемной квартире недалеко от университета. Аня иногда бывала у них. Она рассказала, что очень завидует такой любви. Нежной, полной заботы, счастливой. Когда она позвонила ей, Аня подбегала с Магдой к аэропорту. Они смогли поговорить только минуту. Аня очень обрадовалась идеей провести вечер вместе с подругами. В среду в офис она снова поехала на трамвае. Она знала, что пробудет на работе весь день, а вечером, конечно, не сможет сесть за руль. Кроме того, она хотела почитать книгу. Около полудня мадам лично пришла в ее кабинет. Вручая авиабилеты и распечатку с подтверждением бронирования, она сказала... «Джордж написал. Не знаю, как он это сделал, но у него уже есть для нас билеты. Причем на Гамильтона. Абсолютный хит. В театре Ричарда Роджерса, недалеко от нашего отеля. Кажется, что с верхних этажей его можно даже увидеть. Не придется стоять в пробках на Манхэттене. Не знаю, говорил ли я, но наш маркиз на углу Бродвея у Таймс-сквер. Мне нравится этот отель. Там отличный бар и лучший завтрак в городе». «Да, я знаю», — читала, — тихо ответила она. Когда она вошла в шумный ресторан на рыночной площади, Урсула уже была там, сидела за столиком в центре зала, уткнувшись в телефон и потягивала коктейль из высокого бокала. Огнешка остановилась у барной стойки и минуту-другую наблюдала за подругой. Загоревшая, сильно похудевшая, Урсула сменила цвет волос на рыжий. Лиловое розовое платье обнажило ее плечо, выгодно подчеркивало линию груди, а из высокого бокового разреза виднелась загорелая нога в сандалии на платформе. «Выглядишь на миллион долларов, глаз не отвести». Урсула подняла голову и тут же вскочила с места, крепко обняла огнешку, расцеловала его обе щечки и подхватила приветствие. «И это только начальная ставка аукциона. Ты не видела, какое на мне белье?» Не думаю, что бельё на макаронине самое приятное зрелище. Ты неприлично худая. Я худая? Шутишь? В последний раз, когда я спросила платье 44-го размера, продавщица отправила меня в отдел больших размеров. Серьёзно, блин. Странные времена наступают, или уже наступили. Они сели. Через некоторое время у столика появился высокий мускулистый парень с татуировками на руках. Урсула, указывая рукой на молодого официанта, он был чуть старше Якуба, сказала своим чувственным голосом, которому он вместе с Аней они дали кодовое название Мэрилин Монро поет президенту Кеннеди Happy birthday. Этот очень красивый джентльмен только что очень меня порадовал. Она помолчала, воткнула шпажку в оливку, лежащую на тарелке, положила ее в рот и облизала. Официант посмотрел на нее с полуприщуром и посоветовал смешать просекко пополам с аперолем, И под страшным секретом сообщил, что может усилить смесь, плеснув туда самую малость, но очень, очень холодного джина. После одного глотка становится легко на сердце и благостно на душе. «Попробуешь?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, обратилась к официанту. «Пожалуйста, еще два». Только мне, Джина, побольше». Парень кивнул и удалился в сторону бара. «Да, такое обращение не назовешь вечерней молитвой урсулянки», — усмехнулась Агнешка. «Ты флиртуешь с сыном женщины твоего возраста, понимаешь?» «А почему бы и нет? Ты смотрела «Выпускника» и поэтому знаешь, что это работает. Не помню, сколько лет было миссис Робинсон». «Сколько миссис Робинсон, не знаю, а вот актрисе было 36. «Да ладно, не врешь? воскликнула она с удивлением. «Значит, это она о себе не заботилась. А у меня в ее возрасте постоянно были прыщи», — ответила она со смехом. Когда рядом не было мужчин, Уля блистала начитанностью и остроумием. «Скажет, как отрежет». Ее реплики подруги повторяли, как другие повторяют цитаты из фильмов «Бореи». «Станислав Борея». «Польский режиссер, сценарист и актер. Но в присутствии мужчин она превращалась в тихую, послушную, поддакивающую самочку, чтобы не придавить самца своим интеллектом. Она считала, и в этом была, пожалуй, ее самая большая ошибка, что умные женщины-парней отпугивают, умные женщины-парням не нужны, а нужна еда, секс и чтобы ими восхищались. Поскольку готовить она ненавидела, то сосредоточилась на сексе и в совершенстве владела искусством изображать восхищение. Кроме того, она утверждала, что женщине в ее возрасте уже трудно подцепить парня. Вот почему она нацелилась на мужчин, женатых и пожилых. Хотя и с ними было непросто, им скорее нравились сверстницы и их дочерей. Переживая очередное любовное разочарование, Уля больше издевалась над собой, чем над своими любовниками. Агнешка все еще хранила в памяти одну на самом деле страшную историю. «Он был очарователен», — говорила Урсула. «У него были красивые руки, широкие плечи, волосы с проседью и чувственные губы. Сильно моложе меня. Одно его присутствие поднимало уровень тестостерона». Он говорил то, что я хотела услышать. Мне нравилась его уверенность в себе, немного дерзкая, отдающая нахальством. Он сказал, что если я соглашусь переспать с ним, то в моей жизни все станет по-другому и ничего уже не будет прежним, вплоть до того, что я, может быть, начну даже писать левой рукой, потому что он был левша, как и ты. Помнишь, я всегда завидовала левшам? Но я и согласилась. Утром встала не с той ноги, но подумала, что это хороший знак, потому что его уже не было. Только потом я заметила, что исчез мой бумажник, украшение, которое я оставила в ванной комнате, и мой новый MacBook, который сама себе подарила на день рождения. От всей души желая, чтобы у него больше никогда не встал, я разбила зеркало в ванной. Даже не знала, как звали этого говнюка. Мне было стыдно идти в полицию. Что я им могла сказать? что меня ограбил подонок с просидью, которого я сама пригласила домой. Я чувствовала себя не наивной старушкой, которую ограбила внучка, а проституткой, которую ограбил клиент». После случившегося Урсула стала осторожнее, но хватило ее ненадолго. Через несколько месяцев она снова вернулась к своим любимым грехам. Однажды Агнешка спросила ее в очередной раз, почему та выбирает именно таких парней. Почему связывается с подонками? Ведь должно же выработаться чутье на таких типов. Может, для разнообразия пора подыскать кого-то более спокойного и надежного? Урсула ответила тогда А ты знаешь, кого-нибудь спокойного и надежного после 50, чтобы он не был скучным? Что правда, то правда. Ее подонки скучными не были. Во всяком случае, Урсуле они не успевали надоесть. Они исчезали из ее жизни еще до того, как кончался этап свиданий. «Чего, дур, смеешься? Почему так быстро спрашиваешь?» — воскликнула она. «Да, это правда. У меня были прыщи очень долго. Видимо, ты не в курсе, когда ты в последний раз заглядывала на порно-сайты. Но признайся, я там бываю чаще, чем в Инстаграме. И иногда читаю, а не просто смотрю». «В последнее время в поисковиках пошли запросы на горячих мамочек, вроде тебя или Ани. Меня, бездетную, относят к этой группе, к сожалению, только по возрасту. Сразу после них идут лесбиянки. И это меня ничуть не удивляет. Если бы я была мужчиной, я бы тоже предпочла смотреть на женщин вместо неутомимых жеребцов. И кроме того...» Она прервалась, сорвалась со стула и, обнимая Аню, воскликнула. «Анечка моя, наконец-то! На четверть часа опаздывает, как и положено студентке. Не то что мы, достойные доцентки!» Аня не улыбнулась и ни словом не прокомментировала шутку. Она высвободилась из объятий Урсулы, подошла к огнешке, наклонилась, поцеловала ее в лоб и тяжело плюхнулась на стул. «Вот, неслась к вам на всех парах, но все равно не успела вовремя», сказала она, задыхаясь. «Это не важно». «А теперь слушайте, потому что я должна это высказать». Она потянулась за бокал Мурсулы. «Новости такие, что у Магды свадьба. Мы проговорили по телефону три часа. Она сделала предложение Роуз. Сегодня, потому что это их годовщина. Теперь я понимаю, почему она таскала меня по ювелирным магазинам в эти выходные. Моя маленькая Макдуся женится!» Воскликнула она. Мурсула закусила губу. Она потянулась к тарелке и сгребла все оливки. «Чёрт! Она же моя крестница! Если папы узнают, отменят ее крещение!» Аня засуетилась в поисках официанта. «Мне нужно выпить». Урсула встала и пошла в бар. «Магда любит эту Роуз, ты ведь сама так сказала. О чем тогда переживаешь?» — спросила Агнешка. Аня молчала, нервно вертя в руке связку ключей. «Я не переживаю, но я не так счастлива, как должна была бы». — прошептала она наконец. — Потому что в моей польской голове заложена какая-то чертова схема. Хотя я думала, что у меня ее нет, — добавила она дрожащим голосом. По ее щекам текли слезы. Она молитвенно сложила руки и беззвучно плакала. Урсула вернулась с подносом, на котором стояли три заиндевевшие стопки водки. Посмотрела на плачущую Аню, поставила поднос на стол. Села и забарабанила пальцами по столешнице. «Послушай, дорогая», — сказала она наконец, — «слушай меня теперь внимательно. Я знаю твою Магду с рождения и даже раньше, потому что я прикладывала ухо к твоему животу, когда ты была беременна. Я ревновала ее к тебе еще до того, как она родилась. Страшно ревновала, но без черной зависти. Я всегда хотела иметь дочь, но не повезло». Когда она родилась, я завидовала тебе еще больше. Впечатлительное, умное, нежное, хрупкое, способное на сочувствие существо. Если меня спрашивали о детях, я врала, что у меня есть дочь, Магдалена, и что у нее самый высокий IQ в Польше. Я всегда гордилась ею. Всегда. Помнишь, как я радовалась, когда ты мне сказала, что она влюбилась в женщину? Я радовалась этому во второй раз, потому что сначала она рассказала об этом мне. Сама. «Мне первый. Умненькая девочка. Она решила, что я знаю тебя лучше и хотела знать заранее, как ты отреагируешь. Она не боялась отказа, нет. Она знает, что ты любишь ее больше жизни. Я ей тогда сказала, что ее мать давно любит двух женщин, хотя она и не лесбиянка, и что она лучшая мама в мире, так что просто порадую ее любовью и счастьем. И скажу тебе, Анне, еще. Я на твоем месте при первой же возможности поехала бы в английское посольство и сделала бы запись в книгу благодарности, если у них такая есть. В благодарность за то, что ваша дочь живет в стране, где она может жениться на женщине, которую она любит, и с которой хочет разделить свою, а не чью-то там еще жизнь. Потому что здесь, в этой нашей передовой средневековой камере пыток, такой возможности у нее не будет еще долго, если вообще когда-нибудь будет. «Поэтому предлагаю выпить за нее до дна». I would like to a toast. «Я хотела бы предложить тост» — английский. «За брак Магдалены и Роуз. Если я не умру до тех пор, клянусь, погуляю на их свадьбе». Аня вскочила, обняла Урсулу, после чего все трое осушили до дна свои стопки. Агнешка и Уля начали рассказывать о себе. Аня сидела молча и слушала подруг. Урсулу как прорвала, слова так и фонтанировали из нее, и она то и дело доводила подруг до слез анекдотами из жизни зрелой разведёнки в стране женатых самцов. Агнешка, напротив, рассказывала о том, как дела в ее более чем двадцатилетнем браке. Урсула спросила про Якуба. Огнёшка ответила, что он мужает, полностью компьютеризован, и если бы не они, она сидела бы сегодня на его лекции о каких-то странных компьютерах, которые пока не купишь ни в одном магазине. Призналась, что ее сын, кажется, наконец влюбился, но любовь молодая, только пробивающаяся ростком, которого пока не трогали ножницы садовника. «О, боже, ты иногда такое скажешь? Такую романтичную экономистку только поискать!» Пошутила урсула. Уля, у тебя что, слабоумие? Ты забыла, что она всегда, после того, как выпьет, переходит на стих? усмехнулась Аня. А знаешь, Анушка, я иногда мечтаю об остром приступе слабоумия. На свете столько вещей, о которых я хотела бы забыть раз и навсегда. Ну так что пьем, девочки, дринк или вино? Агнешка заказала мартини, Урсула снова опероль с двойным джином. Аня, которая с тех пор, как заболела, старательно избегала алкоголя, жасминовый чай. То, что сегодня она выпила с ними водку, было действительно уникальным. Агнешка сказала подругам, что летит в Нью-Йорк, и упомянула про билеты, которые достал муж-мадам. «Гамильтон, везет же некоторым!» — воскликнула Аня с недоверием. «У Ларса недавно был день рождения». Три месяца назад я узнала, что он будет в Нью-Йорке по делам, а он любит мюзиклы. Я решила купить ему билет на Гамильтона. И что? А ничего. Все давно распроданы, а на eBay цены начинались от 500 долларов. Пришлось отказаться. У мужа вашей мадам должно быть связи. Три билета за две недели до представления? Немыслимый трюк. Я так завидую тебе. Агнешка посмотрела на подругу. Судя по тону ее голоса и мимики, уныние прошло. Теперь ей с ней дало любопытство. Она хотела вернуться к теме свадьбы Магды. Как будто, читая ее мысли, Урсула сказала. «Мюзиклы, Нью-Йорки, невесты и красавцы-пилоты. Живут же люди. Пожалуйста, не дразните меня больше и немедленно кончайте свои рассказы. Ты бы лучше, Аннушка, подбросила нам идейку относительно свадебного подарка для Магдалены и Розочки». «Я не хочу опозорить себя третьим миксером или восьмым набором постельного белья». «Конечно, было бы хорошо знать конкретно», добавила она, переходя к бокалу с оперолем. «Что, как, когда и где?» Аня поставила чашку и начала рассказывать о Роуз, о том, как девочки живут в Эдинбурге, о том, как она их там навещала и видела их счастливую жизнь. А также о неслыханной метаморфозе Магды, которая из замкнутой меланхоличной индивидуалистки превратилась в человека радостного, энергичного, остроумного, эмоционального, ищущего близость. Рассказала им о планах девушек, скрупулезно и точно, без эмоций, как это водилось за Анной. Свадьбу запланировали на 9 сентября. Праздник должен был состояться на террасе отеля с видом на широкий песчаный пляж. Сент-Хеллер на острове Джерси в 20 километрах от побережья Франции. Они выбрали этот маленький очаровательный остров по разным причинам. Прежде всего потому, что юридически он не входил в состав ни Великобритании. Англичане обязаны были лишь обеспечивать его защиту, ни Евросоюза. С недавних пор на Джерси можно было заключать однополые браки, и кроме того, Роуз, которая происходила не из Евросоюза, требовалась документов не меньше, чем Магде. От подачи документов в офис до празднования надо было обождать положенные законом три недели. Вечеринка состоится в таверне, прилегающей к крутому скалистому обрыву. Таверна с недавнего времени принадлежит отчему Роуз, Натану, который два года назад приехал сюда из Канады после смерти матери Роуз. Свидетелями будут друзья девушек, Олег, который так же, как и Магда, пишет докторскую по математике, и Джованни, который вместе с Роуз учился в школе балета в Эдинбурге. Олег русский, окончил МГУ, а Джованни, несмотря на итальянское имя, полученное в наследство от прадедушки, американец из Сан-Диего. И Олег, и Джованни гей. Олег, несмотря на многочисленные вакансии, покинул семью и бежал из России, где, как он говорит, голубые, то есть гомосексуалисты, подвергаются преследованию. А вот Джованни мечтает поехать в Россию и танцевать в Московском Большом Театре. «Джованни в твоем вкусе, Уленька», — рассмеялась Аня. «Черноволосый, смуглый, всегда элегантно одетый, пахнущий изысканными духами. При этом настоящий джентльмен». И кроме того, кое-что умеет, что тебе так нравится у мужчин. Танцует и очень высокий, несмотря на итальянские гены. Господи, а я-то размечталась, вздохнула Урсула. Уж и представила себе наши с ним балеты. Ладно, ничего не поделаешь. Видно, не придется мне улучшить его гены. Ну что ты, Уля, в таверне будет музыка. Если хочешь, я попрошу Роуз поставить для тебя лебединое озеро. «Ну, ты придумала! Чайковский гей, Джованни гей, и только я бедная натуралка. Так что предпочту Бориса Годунова. С мужиками у меня лучше получается!» Они прыснули со смеху. Громче всех Урсула. Аня взяла телефон и посерьезнее добавила: «Магда сама вам это скажет, но я хочу, чтобы вы знали прямо сейчас. Она очень хочет, чтобы вы были там, особенно Урсула. Пожалуйста...» Распланируйте время так, чтобы быть на Джерси 9 сентября, в гостях у моей дочки. Внезапно Аня разрыдалась, плакала горько, сжимая ладонями стул. Урсула присела перед ней, положила локти на колени и тихо сказала: Что случилось, Анушка? Ну что с тобой? Пошли отсюда. Духота здесь, черт бы их побрал, как в сауне. Пойдем, глотнем свежего воздуха. На улице дул приятный освежающий ветер. Они вышли на площадку за ресторан. «Уже хорошо», — тихо сказала Аня. «Все в порядке. Простите. Я сегодня какая-то плаксивая. Я позвонила отцу Магды, не знаю почему. Просто подумала, что так необходимо. Потому что отец все-таки, хоть и отсутствовал в ее жизни, но все же». Так вот он назвал меня шлюхой-извращенкой, которая вырастила свою дочь психически больной лесбиянкой. Сказал, что жалеет, что мне тогда в парке не врезал посильнее. В мире было бы одной извращенкой меньше. Мне стало плохо. Дома у меня открылось кровотечение, и это при том, что матки у меня нет». Урсула сжала кулаки и вспыхнула, а вернулась в ресторан, оплатила счет, заказала такси и купила бутылку минералки. Они сели в кремовый Ситроян, в салоне которого сильно пахло сигаретами. Внутри громко играла музыка, Урсула села рядом с водителем, а Ниссани сзади. — Вам важно, какое впечатление у пассажиров от поездки? — обратилась Урсула к водителю в футболке. Что это?» — удивился он. «А я поясню. Если вы выключите этот ансамбль народного танца. Потому что если нет...» Она повернулась к стеклу и постучала пальцем в обивку на дверях. «Вот сюда, прямо сюда, меня сейчас вырвет. А сегодня я съела больше обычного», — процедила она сквозь зубы. Водитель притормозил, выключил радио и выплюнул жевательную резинку. Остаток пути прошел в тишине. Они вышли перед Аниным домом. Урсула высыпала на сиденье всю мелочь из кошелька и сказала. «Здесь больше, чем на счетчике. А на остаток купите себе дезодорант. Информацию о том, что в этой старой развалине воняет, как у скунса в норе, я уже передала в диспетчерскую». В ваниной квартире подруги устроились на диване. Пили чай, смотрели альбомы с фотографиями. В какой-то момент Урсула скинула с ног свои туфли на платформе и сказала с напускной претензией в голосе. «Что-то у тебя, Анечка, в последнее время слабовато с гостеприимством. Ты заварила купленный в перекрестке Эрл Грей и думаешь, этого достаточно? А где бигус, ветчина, голубцы, куриный бульон, пельмени, ребрышки или хотя бы наггетсы без лактозы или глютена? Пойду-ка я на кухню и сделаю нам что-нибудь поесть». Игос — традиционное польское блюдо из сквашенной капусты и мяса. Она встала с дивана и пошла на кухню. Вернулась с тарелкой бутербродов. — Ладно, сменим тему с кулинарной на гораздо менее экзистенциальную, как учил старик Фрейд. И чтобы избежать вытеснения того, что все равно к тебе вернется в снах как сучья карма, признайся мне ради своего же собственного блага, какого хрена ты звонила своему бывшему мужу? «Единственное, что приходит на ум, это то, что у вас есть бесплатные минуты в сети Orange, и вы хотели из паршивой овцы мирового капитала урвать свой клок шерсти. Я думала, что с тех пор ты уже несколько раз сменила номер. Достаточно просто не скопировать его телефон на симку, ты же знаешь. Это так просто». Аня не проронила ни слова. Ее рот был занят бутербродами. «А еще, скажи мне, пожалуйста, название аэропорта на Джерси» чтобы я не приземлилась где-нибудь на задворках в Нью-Джерси. А может, можно проще туда добраться? На какой-нибудь лодочке из Франции?» Обняв Аню, она посмотрела на суетящуюся по хозяйству Урсулу, увидела напряжение на ее лице, скрывающейся подделанной улыбкой, ее дрожащие губы. Слишком долго они были знакомы, чтобы не понять, что Уля пытается любой ценой спасти ситуацию. Она бы так не смогла превратить свое удивление и несогласие в то, что делает одна из них, в своего рода насмешку над неловкостью. Мягко, терпеливо, не говоря ни слова прямо. Смягчить, успокоить, избежать конфликта, не критиковать, потому что и так, в конце концов, сами догадаются. Урсула была в этом непревзойденной. А в их святой троице она, несомненно, была самая святая. Проблема Урсулы в том, что она эту свою специфическую социотехнику переносила на большую часть отношений в своей жизни. В частности, на отношения с мужчинами. Аккуратно, терпеливо, не говоря ничего напрямую, дает им понять, чтобы они сваливали нахрен с ее жизненного пути, наивно надеясь, что они, в конце концов, сами догадаются. Правда, к тому времени, когда до них доходила, она уже была эмоционально разбита. В какой-то момент Аня сказала. «Что касается Джерси, девочки, послушайте, мы впервые за столько лет поедем куда-то вместе, втроем, как когда-то». Агнешка с Урсулой посмотрели друг на друга. Уля подняла большой палец вверх. «Хорошо сказала. Впервые за столько лет». «Последний раз мы были вместе еще в прошлом веке», — сказала Урсула. «Правда? Так давно? Невозможно», — воскликнула Аня. «Возможно. И не спорь со мной, соплячка. Это было в те времена, когда я думала, что силикон — это то, на что клеится плитка в ванной», — хихикнула Урсула. «Мы тогда ломанулись в развратный Париж лет двадцать назад, поддавшись на горячие уговоры этой вот пани», — добавила она, указывая на огнешку. «Двадцать лет? Не верю!» — воскликнула Аня. «Двадцать один», — сказала огняшка. 18 июля 1996 года. Вчера могли отметить двадцатиоднолетний юбилей». Аня резко повернулась и посмотрела на нее в шоке. Урсула проглотила кусочек сэндвича и воскликнула. «А ты что, киборг, что ли? Или ходячий календарь Гугл? Может, ты еще скажешь, что это было за день недели?» «Четверг», — спокойно ответила Агнешка. Урсула сделала глубокий вдох, а потом взорвалась смехом. Аня смотрела на свою подругу так, будто та превратила воду в вино. Наконец и она улыбнулась. И тогда в ход пошли воспоминания. С каким-то странным удовольствием они рассказывали друг другу то, что каждая из них и так хорошо знала. В какой-то момент их диалог перешел в восторженный крик. А помнишь то, а помнишь всё. А он сказал то, а потом она сделала это. А этот польский портье в отеле, как, черт возьми, тот отель назывался. Да сейчас это не важно. А это очаровательная улочка на Монмартре и лестница, где сидели и пили вино из бутылки. В тот день Аня надела обтягивающее платье, а вот трусики как раз нет, и вечером пошла соблазнять портье, но не соблазнила, несмотря на отсутствие трусиков. А до Монмартра был ренуар в музее Д'Орсе. «Нет, это было не в тот день». «В тот? Ты что такое говоришь? Да из Дорсе мы отправились на площадь Пигаль в музей эротики. А помните того Адониса из Швеции в очереди на Эфелеву башню? Смотрел на Урсулу, как на Мону Лизу. Когда он начал с ней флиртовать, она сказала ему по-английски, что больше всего любит по-французски». «Боже, девочки!» — воскликнула Урсула. «Что мы тогда вытворяли? Жаль только, что наш поезд уже ушел». Потом, уже в такси, огняшка подумала, какие же они все разные, и, несмотря на это, их дружба пережила столько лет. А еще она никак не могла понять, что заставляет людей совершенно по-разному вспоминать одно и то же событие. У нее, например, от Парижа Монмартр в памяти совсем не остался. Музей на площади Пегаль, как в тумане, Зато все, что происходило в отеле, четко и в деталях, включая тембр голоса и цвет глаз польского портье, который также был официантом. принес ей на завтрак кофе с виски, или, как сказал, кофе в виски. Это было 18 июля, когда из-за волнения, страха и радости она не могла ничего проглотить. Ни Урсула, ни Аня не знали, что она едет в какой-то аэропорт. Не знали они так же, как сильно она была тогда влюблена. Наверное, поэтому она все запомнила совсем по-другому. Она достала телефон из сумочки. В календаре отметила дни с 7 по 11 сентября, как отпуск за свой счет, а в комментарии для секретарши написала, что будет абсолютно недоступно. Из радио раздался грустный голос Кортеза. Она удобно устроилась на заднем сиденье и закрыла глаза. «Не могли бы вы сделать погромче?» — попросила она таксиста. «Разумеется, моя дочь очень его любит», — ответил он. И тут ее догнала мысль. А ведь Урсула права. Жаль только, что их поезд уже ушел.